Глава 50. Кто я? Скажешь тоже. В ответ на мой вопрос этот бугай почему-то сразу отвел взгляд в сторону. Просто тут так будет, чтобы уже наверняка никто не проспал. После этого мы отправились на завтрак, а я задумался, не попал ли случайно в цель со своей шуткой про нападение. Все же такая реакция. С другой стороны, я уже знаю, что в прошлый раз... Санта Мира в среду смогла пройти свой экзамен, а значит, как минимум два дня нам ничего не грозит. Если, конечно, в дело не вмешается один из путешественников, но какова вероятность на всю галактику столкнуться с одним из них? Тем временем, завтрак плавно перетек в тренировки. Сначала просто на физику, бег, тренажеры, полоса препятствий, потом опять с оружием. «Тут не игра. Вы не научитесь стрелять, просто взяв в руки оружие. Единственный способ стать сильнее и выжить в своей первой заварушке – это тренировка. Так что я рассчитываю, что вы будете выкладываться на все сто». Слова Гассона звучали очень убедительно, и будь я обычным человеком, точно бы взялся за дело. Но я знал, чем все закончится в воскресенье, и поэтому пропустил все мимо ушей. Учиться стрелять да выкладываться по полной – нет. Важнее будет продолжить улучшение уровня батарейки. Да и той же ящерице я отдал обещание. В общем, к полудню, когда нас повели с полигона на теоретические занятия, мой уровень развития достиг новых пределов. Текущий уровень батарейки – 3. Прогресс 99 – 99,99%. Время восстановления – 10 минут. Заполнение моего резерва, кстати, сначала остановилось на 20 минутах. Но потом мне повезло и получилось немного прорваться. После такого я мог бы хоть все время стрелять тяжелыми зарядами. Но производить впечатление на нашего инструктора не входило в мои цели. А зря... Велигасон, я хотел поговорить с вами насчет моего умения полной разрядки. Я подошел к Синемордому в перерыве между лекциями о политическом устройстве империи. Наверное, я был неправ, попросив вас не рассказывать об этом. Будет лучше, если я смогу выкладываться на все 100%. Может быть, вы посоветуете какие-то тренажеры, что смогли бы помочь мне раскрыть свой потенциал? Я ожидал, что от меня потребуют деньги или поставят какие-то условия. Но стоящий передо мной Вели просто взял и рассмеялся. «Тренажеры для варвара Сакраин? Не смеши меня. Тебя кормят, поят, платят деньги и учат профессии, которая сможет обеспечить тебя и твою семью. С чего ты взял, что империя должна предоставлять вам что-то еще?» «Я слышал, что в армии нам помогут развиваться, или это не так?» «Я же сказал, знания, которые ты здесь получишь, опыт, что придет за годы службы, потом открытые только для ветеранов двери. Разве этого мало? Или ты все меряешь объемом встроенной батарейки? Не кажется ли тебе, что это немного странно для расы, которая еще совсем недавно не имела представления об истинной природе энергии?» «И почему у меня такое ощущение, что меня макают носом во что-то дурно пахнущее, как какого-то котенка? Зачем так глубоко копать?» «Вы знаете, что я владею полной разрядкой. Я решил пойти в открытую, но меня остановили». «И твой будущий командир обязательно найдет этому применение. Операторы счетов с такой способностью всегда ценятся». Ага, вот мой собеседник избился. Сначала говорил, что объем не так уж и важен, а в итоге получилось, что чем он больше, тем выше зарплата. Так может быть, вы прямо сейчас мне подскажете, как быстрее развиваться? Мы не только странная раса, но еще и благодарная. Пристально смотрю Гасону глаза в глаза. И когда я успел стать таким? Неужели все это только от осознания того, что я смогу переиграть эту неделю? Даже страшно становится от мыслей, во что я могу в итоге превратиться, и во что уже превратились те, кто часто живет во временных петлях. Быстрый способ? Гасон задумался, а потом как будто махнул рукой и продолжил. «Наомитовые комнаты, ресурсоемкие техники, использование заемной энергии – все это ерунда. Либо разовый эффект, либо настолько незначительный в рамках общего уровня среди психиков империи, что нет смысла о нем говорить. Условно говоря, я мог бы показать тебе технику щита, и ты бы взял ближайшие уровни в считанные дни, но зачем?» Третий или пятый уровень – это имеет значение только тут, на окраине. И то не для всех. В империи же привыкли смотреть хотя бы на несколько циклов вперед. Дальше твой прогресс остановится, а учиться осваивать технику лучше в условиях дефицита энергии. Так что тот, кто совершил рывок в начале, через пару месяцев, в крайнем случае год, окажется уже в хвосте любого рейтинга. Или ты думаешь, мы просто так отдаем приоритет разумным с начальным уровнем батарейки? Если Гасон думал, что уел меня раньше, то он ошибался. Только сейчас, когда мне чуть ли не на пальцах разложили проблемы моего пути развития, я почувствовал, как внутри поднимается волна настоящей обиды и разочарования. А ведь я начинал считать себя по-настоящему крутым. «Мне показалось, что, говоря о неработающих способах, вы вынесли за скобки то, что выбивается из этого списка. Через пару секунд мне все же удалось взять себя в руки, а там и мозги включились, выдав этот вопрос. «Неужели не понял?» – Гасон вытащил свой бон. «Ну, конечно, я ведь уже думал об этом ночью. Но, может быть, сейчас удастся узнать что-то конкретное». Полная разрядка с боном – это гарантированный способ пробить границу батарейки до девятого уровня включительно. Конечно, набрать нужное количество техник, чтобы так сделать, непросто. Но это заодно и способ проверить уровень могущества любой семьи. Сколько они смогли передать своим наследникам? До какого уровня батарейки они пробились? Так что забудь о пути психика. Это не для тебя. Только время потеряешь. «Лучше сосредоточься на том, чего ты на самом деле сможешь достичь. И, может быть, когда-нибудь в будущем твои дети или дети твоих детей смогут стать сначала слугами одной из семей, а там и подвиг совершат достойной награды в пару техник». «Вот оно, значит, как». И опять Гасон говорит все правильно и красиво. Но он не знает одного. «Я сейчас в петле». А значит мои возможности превосходят те, что есть у обычных людей и пришельцев. И с ними можно попробовать замахнуться на что-то большее, чем просто синиться в руках. Да, главное не забыть перед этим хорошенько все продумать.